Глава 25. Камилла невольно оценила фигуру ночной хозяйки. У той было идеальное тело, но в то же время в нём не хватало жизни, словно перед ними стояла не женщина, а фарфоровая кукла. Мишель Тюдор, Камилла выкрикнула настоящее имя ночной хозяйки. Информация о том, что ты заказала обычного гражданского, находящегося под защитой губернатора, будет доведена до егигов защиты. Теодор? Это вроде бы королевская фамилия из Франции, удивился Олег. Совпадение, покачала головой Камила, продолжая следить за хозяйкой. Мишель приехала в Москву в обозе армии Наполеона и вот подзадержалась. И я горела вместе с городом, и он принял меня. Уже 2 сотни лет я помогаю хранить его и от банты, и от корпораций. Город знает меня, и как я защищаю его, так же и он не даст меня в обиду. Хозяйка смирилась на готое потерянное на время искрой. Она была уверена, что и так сможет избежать ареста, как это всегда и было. Он не давал тебя в обиду раньше. Камила тоже забыла об условностях, погружаясь в спор с головой. Сейчас же всё изменилось. Теперь ты не помогаешь Москве, ты тянешь её назад, не даёшь расти, и город начинает это понимать. Ты же из-за этого так злишься. Нет, твои слова ничего не значат. Если веришь в них, попробуй ударить и узнай, как город прикроет свою душу, потому что именно я стала его душой, его второй половиной. Камилла на мгновение замерла, поражённая силой, скрытой в словах ночной хозяйки, её уверенностью в своей правоте. Мишель Тюдор, значит, Машка Фёдорова по-русски, задумался вслух Лекс, словно вся остальная речь ночной хозяйки Москвы его совсем не заинтересовала. Или Мишка Федотов, добавила его зелёная спутница. Фёдор, Федот, Теодор, Тюдор, вполне возможно, согласился Лекс. Но ты учитываешь, что перед нами женщина, а не мужик. Знаешь, зелёный великанша только пожала плечами. Для меня вы розовые каратышки все на одно лицо. Но не на один палец, непонятно возразил Лекс, и его спутница невольно показала зубы. Так что, Вы признаёте, что ничего не сможете мне сделать. Ночная хозяйка с раздражением прислушалась к разговорам, не веря, как легко про неё смогли забыть. Это вызов, зелёная мстительница резко повернулась к Мишель. Да, той потребовалось вся сила воли, чтобы ответить на этот вопрос. Камила ожидала, что Лекс придержит свою спутницу, чтобы та не ввязывалась в столь опасное противостояние, но тот лишь сверкнул глазами. Ему что? Нравится, как голые девушки дерутся? Да нет, даже он не может быть настолько извращённым, мелькнуло в голове у Камиллы. Она попыталась придержать зелёную, но та уже прыгнула вперёд. Огромный кулак полетел прямо в челюсть, и ночная хозяйка Москвы невольно закрыла глаза. Вокруг неё начала клубиться чёрно-зелёная сила, замедляя атаку. Камила даже узнала привычный щит, которым живая душа города прикрывала то, что считала частью себя. Вот и опять Она снова выйдет сухой из воды, подумала девушка, но тут: "Она боится", закричал Лекс. Чёрно-зелёный туман замер, словно поному, взглянув на ночную хозяйку, и картине ему не понравилось. Та, что раньше помогала ему, стала другой. Он всё равно был готов её защищать. Но женщина даже не могла до конца поверить в его силы. Зачем она закрыла глаза? Это стало последней каплей. Туман развеялся. В его остатках мелькнула довольная улыбка огромной лягушки. А потом кулак достиг своей цели. Мишель Тюдор откинула метров на 10 назад, впечатала в стену её старенького дома, и бой закончился всего за пару секунд. Камила не верила тому, что увидела. И всё. Немного расстроенно спросила зелёная мстительница. Слабовато, согласился Снелек. Раньше её ракетами расстреливали, целые кварталы стирались с лица земли, прикрывая её. Растерянно заговорила Камила. А сейчас один удар Просто это что надо, удар. Усмехнулся Олег, словно это он сам вырубил ночную хозяйку. С другой стороны, думала Камила, а ведь опять же это и его заслуга. Зелёный цвет силы города, его раньше не было, как и мишенни, когда не сомневалась в поддержке Москвы. А сейчас именно Олегs изменил их общий город. Именно он вбил клин между хозяйкой и старой столицей. Одно слово, но вовремя сказанное, может порой так много. Ты прав, Сказала девушка вслух и невольно расслабилась, даже на мгновение забыв о том, как сейчас выглядит. Стати розовая. Камилла не заметила, как к ней подошла зелёная мстительница. Тебя искал мой напарник. Как закончим, может быть, сходишь с ним на ночную прогулку? Можно в одежде. Я, Камилла покраснела. Конечно, я схожу. После завершения ритуала мы вернулись обратно. Я скинул в полицию данные о глушённой ночной хозяйке, а потом пришлось идти на устроенное Арисие Дани. Я бы предпочёл сходить разобраться с моим учёным, что за дела он ведёт с кошками за моей спиной, но, наверное, это могло и подождать. В итоге мы шикарно погуляли в тот вечер и на следующее утро и днём. Неожиданно Камила оказалась больше героем, чем девушкой. Её тоже интересовали драки, необычные истории, и связанные с нами самими тайны. В итоге домой я вернулся только после вечер, и неожиданно обнаружил прямо у наших ворот странного напомаженного типа, небритая щетина, которую словно волосинка в волосинке раскладывала пара мастеров, чтобы она выглядела максимально красиво и одновременно естественно. Белый костюм, трость и шляпа-цилиндр тоже добавляли незнакомцу шарма и таинственности. "И что вы делаете у моих ворот?" я смирен нежданного гостя тяжёлым взглядом. Иван Григорьев. Тот проигнорировал вопросы и просто представился. Лекс. Мне пришлось ответить, но это не сбило меня с толку. А теперь вернёмся к главному. Что вы тут делаете? Он за мной. Я услышал голос Ари, а потом на несколько бесконечных мгновений замер без движения. Я привык видеть орку любой: голы, в обрывках платье, с пулемётом в руках, в лёгком кожаном доспехе, в нашем классическом бежевом плаще. Я думал, она уже не сможет меня удивить, но у неё получилось. Ария вышла в простом зелёном свитере и шерстяной юбке в чёрно-изумрудную клетку. Волосы были небрежно сложены в хвостик, в руках сумочка. Если бы не цвет кожи и не 2 м роста, я бы сказал, что передо мной самая обычная девушка, которая собралась на свидание. Самая обычная, но в то же время такая красивая и уютная. Челюсть подбери, Арья хмыкнула. А, я понял, что уже слишком долго молчу. Что? Вы вместе? Да, Орка кивнула. Тебя долго не было. Мне предложили развеяться, и я подумала, а почему бы и нет? Ты же не против, если твой телохранитель на один вечер оставит тебя одного? Или ты хочешь мне что-то сказать? Орка на мгновение нагнулась ко мне, замерив прямо на уровне глаз. Хороша, чертовка. Нет, я чуть не потянулся и не поцеловал её. Нет, хорошо погулять. Вот и ладно, Аре широко улыбнулась, подхватила подружку, спокойно наблюдавшего за нашим разговором незнакомца, а потом они двинулись под катившимся с другой стороны улицы лимузину. Госпожа Н. Х. позасем завершена. Помощник поклонился и увидел на мониторе единственной сидящей в штабе представительницы совета директоров изображения. На нём крупная зелёная девушка и местный Альфонс по кличке Мистер Бур садились в такси. Сара прикрыла глаза. Не зря её фамилию иногда дополняли буквой S. Snakes. Змеи. Это прозвище прекрасно ей подходило. Татьяна никогда не была носителем искры, да и вообще не собиралась им становиться. Драйки, взрывы это всё для исполнителей. Сара же предпочитала руководить, создавать условия. чтобы все вокруг, как бы сильны они ни были, делали то, что нужно именно ей. Так с момента своего приезда в российский филиал счастья и погружения в ситуацию с проблемным аборигеном, она сделала очень много. Изучила его, признала опасным, а потом собрала всех, кто мог бы захотеть причинить ему вред. Это ведь так просто. Рядом с сильными людьми всегда есть те, кто ими недовольны. Надо только объяснить им это. а потом дать в нужный момент толчок. Женщина потянулась, любуясь своим отражением в зеркальном потолке и зелёном свете ламп. "Проверьте, что все действует, как им и положено", сказала ней слух. Глоток обезный получил сигнал и выдвинулся. Нейкс усмехнулась, вспоминая, как вышла на этого неприятного типа. Она проверяла связи Лекса ища подходящие личности. И наткнулась на учёного, которого тот припахал для поиска лекарства своей сестре. С неограниченным бюджетом, но без опыта и осторожности, тот накупил древних артефактов, а потом попал под контроль одного из них. Зелёная маска с духом бездны. Впрочем, сама НИХ считала, что это просто какой-то египтяк прошлого, сошедший с ума и нашедший таким вот образом бессмертие. Идиоты. И тот, кто ради вечности, которую даже не может представить, отказывается от радости обычной жизни и тот, кто поддался шёпоту в голове. Помощник на ихс перечислил других бандитов, которые тоже выдвинулись на место, чтобы разобраться с тем, кто разрушил их жизни. Мелочь не так важна, но женщина считала, что один сильный и 10 слабых ударов точно лучше, чем просто один сильный. Наш человек в полиции подтвердил: камера ночной хозяйки открыта. Она получила адрес Лекса и совет, что без его показаний её дело просто развалится. Да, она выдвигается в его сторону. Некс довольно кивнула. Ещё одна сильная фигура в череде пешек. Впрочем, и некоторые из них оказались полезны. Её цель прикрылась зелёной мстиленницей. Именно активность пешек помогла от неё избавиться. Кредит близнецам Абыровым, и те, думая, будто действуют сами по себе, выманили великаншу из дома. Проследи, чтобы наш поверенный появился на месте вовремя. Некс смотрела на карту. И до десятки красных точек двигались зелёный. Нам надо не просто уничтожить его, нам надо прежде всего напомнить, кто в доме главный, и чтобы возомнившая себе людишки вбили себе эту мысль в голову, желательно вместе мозгов. Граф Орлов получил все необходимые инструкции и уже на месте. Отозвался помощник. Вот и хорошо. Значит, скоро всё будет кончено. На их дала сигнал корпоративному спутнику, чтобы тот остановился над нужным районом. Это могло привлечь внимание, вот только будет уже поздно. Ничего не изменить. Один человек против целой толпы жаждущих его крови бандитов? Разве у него есть шансы? Ария сама не понимала, почему согласилась пойти на какое-то свидание с совершенно незнакомым человеком. Дело в его странной харизме или жалких потугах выглядеть эффектно? Точно нет. Похоже, девушка гораздо больше, чем об этом думала. переживала свидание с Илексом. Сама их устроила и сама же переживала. Разве это нормально? Расскажи о себе. Иван, как назвался её сегодняшний парень, подхватил с подноса официанта тарелку с картофелем фри и поставил перед Дарьей. Получилось довольно неожиданно для столь пафосного места. Девушка оценила, в том числе и то, как точно были считаны её желания. Может быть, этот незнакомец не так уж и плох. О себе Ария задумалась. Я, орк. Девушка ожидала сомнений, шуток, чего угодно, но человек молчал, словно ему на самом деле было интересно, что же она расскажет. А почему бы и нет? Неожиданно мелькнула мысль, и Ария запила две картофелины глотком белого прохладного вина. Расскажи больше. Человек всё-таки нарушил молчание, но девушка и так уже готова была говорить. Я была дочерью вождя Муирана. Наш народ жил в свободной жизни. Мы следовали заветом великого отца и красного брата. И так века шли за веками, но однажды наши союзники, люди, предали нас. Они решили, что мир без свободных орков будет лучше. Наши братья, что должны были предупредить нас, попали под влияние чёрной сестры. Отца убили в спину Флоты из 2000 кораблей с сине-белыми парусами выплыл к моему Ирану, а я повела остатки нашего народа им навстречу. Ария вспомнила те дни. Старейшины, которые должны были заменить отца во время его отсутствия, словно забыли, кто они. Часть предлагала принять чёрную сестру и новый мир, другая требовала бежать на север, сдаться или бежать, и то и другое почти не отличалось. Потому что в любом случае те, кто пошёл бы этими путями, перестали бы быть орками. И тогда Ария поняла, что больше не может просто слушать и слушаться. Она вышла на центральную площадь Моирана. Она стала на скопившиеся после начала паники горы мусора и начала говорить. Она говорила о пути орков, о заветах, которым они следовали всю свою жизнь. Она предлагала тем, в ком горит кровь красного брата сражаться. Она говорила, а орки слушали. И словно сам великий отец решил помочь ей, слухи о дочери вождя распространились по острову за считанные часы. И тысячи воинов, молодых и старых, поднялись, чтобы бороться или умереть, победить или проиграть, но всё равно остаться орками. Старейшины пытались её остановить. Шаман Балтахир встал рядом и убедительно рассказывал, что пути предки не имеют значения, если они умрут. Это было даже мудро. Вот только это больше походило на хитрость чёрной сестры. темная ярость красного брата, за кем следовали орки всю свою жизнь. И здесь, когда два пути столкнулись прямо перед ними, даже те, кто ещё сомневались, осознали, какую ошибку чуть не совершили. Ария повела свой народ в последний бой. Всего 143 корабля против 2000, но красные с белым парусами несли их вперёд, а сердца пели. А когда впереди показался чужой флот, Ария почувствовала, как её тело наполняет воля предков. Сила тысячи орков собралась в одном теле, а она пришла к ней, чтобы дать шанс. И девушка запела древний гимн крови и боя, а потом она прыгнула через сотню метров на палубу первого вражеского корабля. Ей даже не потребовалось сражаться. Удар огромной силы пробил палубу, отправляя корабль и две сотни закованных стальмечников в путешествие на дно, а девушка прыгнула дальше, ещё и ещё раз. Уже десятки кораблей разлетелись в щепки. Когда она добралась до вражеского флагмана, именно там стоял король людей, что решил уничтожить орков. Паладины светлого бога, что помогали ему в сражениях, и последователи чёрной сестры, решившие отвернуться от своего народа. Они были врагами, но они были сильны. Но ты справилась, справилась со всем. Ари не заметила, как пока она задумалась, рука Ивана коснулась её ладони и начала поглаживать. Человек словно действительно старался понять, старался быть рядом. Не то что Лекс, который так и не смог понять до конца, что такое путь воина, почему он так важен. Я сидел, пил чай, смотрел на стену. Сейчас, когда Ария ушла с незнакомцем, мои прогулки с Камилой, которые ещё недавно занимали все мысли, словно разом потеряли смысл. Откуда-то снизу доносился еле слышный перестук. Кажется, отопление корки решил позаниматься с грушей. Иногда на него находила, хотя обычно он вёл себя тише воды, ниже травы. Необычная активность спутников, неожиданно заговорил Валера, часть ресурсов которого я пустил на курирование системы безопасности нашего склада. Один сменил маршрут, тратя больше половины запасов своего топлива, и остановился над нами. Я разом собрался. Можно сколько угодно убеждать себя, что всякое бывает, Но сейчас какая-то часть меня мгновенно подобралась в ожидании удара. Словно все мышцы тела разом сократились и замерли, от кулаков до самой задницы. Возможно, именно это ощущение Арей называло духом воина. Включи дальние камеры, подключись к городским, что выходят на наши и соседние улицы. Я хочу видеть всех, кто идёт или летит в нашу сторону. Воздух чист. Валера вызвал схему управления защитой на мой телефон. На земле городские камеры отключены. то отключил. Я уже понял, что дело нечисто, и начал одеваться в свой боевой костюм. Если мы выйдем на того, кто это сделал, то поймём, и кого ждать. Приоритетная команда пришла с полицейского сервера, ответил Валера. Вижу движение в зоне наших камер. Враг ставит помехи с помощью масок, но сенсоры на земле работают, как и ожидалось, дорисовывая противников с помощью дополненной реальности. Я смотрел, как на подхода к дому появляются около десятка фигур. Я одновременно пытался дозвониться Арии. Если кто-то решил напасть на нас, то и она может оказаться под ударом. Увы, сигнал не проходил. Ни по общей сети, ни через спутник, ни по закопанному на такой случай отдельному проводу, словно кто-то поставил вокруг нас купол и теперь медленно сжимал его. Предупреди Арию, используй все ресурсы. Я отдал Валере последнюю команду, а потом неспешно двинулся в сторону выхода. Врагов много, я один. Но мысли о том, чтобы сдаваться или отступать, у меня даже не появилось.